Глава шестая. Представление, которое устроил мастер, вышло неплохим, но всё же его оказалось недостаточно, чтобы убедить писателя в том, что этот человек говорит с духами, в отличие, конечно, от Петра Алексеевича. Несмотря на тёплый солнечный день, его потряхивало, а любая тень или закуток пугали. И если компания редактора сначала утомляла, то потом оказалась весьма кстати, потому что его поведение — Отлично демонстрировало реакция обычных людей. А значит, чем дольше мастер собирается дурить людям голову, тем хуже, и нужно уже было развеять этот миф как можно скорее. Хотя Николас признался себе сразу, желание постигнуть тайну мастера заботило его гораздо больше. Что если ему действительно удалось проникнуть за грань живого мира, и теперь, благодаря его способности, можно вновь испытать забытые чувства. Когда-то давно, возможно, в прошлой жизни, которая оказалась вымыслом, в возрасте юноши Николай встретил призрака, о чём и написал книгу, ставшую популярной на весь мир. Встреча вознесла его к вершинам, но после выжгла нутро и бросила к низам. То была муза, позволившая вкусить лишь часть своей силы, а после в обмен на услугу забрать всё живое, что наполняло писателя. Но ничего Уже завтра он либо окончательно распрощается со своими фантазиями, либо же обратит их в реальность. Для этого требовались лишь фото Георгия Александровича, помощь Фёдора, в которой он не отказал. Сославшись на важность литературных исследований, Николас попросил подмастерье вскрыть ящик. Тот сначала испугался, но, поддавшись тому, что станет одним из важных героев новой книги, согласился. Всего одна ночь, которую нужно пережить, и возможно тогда. Смотри-ка, Ермалай. Вот и наш проходимец пожаловал. Противный голос легко восстановил образ своего владельца в голове писателя. То был круглолицый тип, пытавшийся обмануть супругу своего покойного брата. Погружённый в мысли Николас, брёл возле своего дома и не заметил, что у парадной его поджидают два неприятных товарища, чьей дружбой писатель пренебрёг. Кузьма Михайлович, рад видеть, льстиво улыбнулся Николас, но подходить к ним не стал. Парочка не расстроилась, они подошли сами. Тот, что имел острые носы и смоGLую кожу, прозванный напарником Ермалаем, положил тяжёлую руку на шею писателя и подтянул к себе. Кузьма Михайлович или по-простому Кузьма взял писателя под руку. В баку кольнуло сквозь ткань пиджака и рубашки. Чувствовалось лезвие ножа, которое не стеснялось ранить человека. Что за порожняк ты прогнал вчера? Мы с Ермалаем рассчитывали на твою порядочность, а ты оказался баламутом. Позвольте, господа. Остриё кольнуло сильнее, что-то тёплое потекло следом. Не вколачивай нам баки, процедил Кузьма, и лучше помалкивай да слушай. Николавски внул, но улыбаться не прекратил. «Из-за того, что ты вала водил, мы лишились наших сбережений, а Ермолай не любит, когда кто-то берёт то, что принадлежит ему». Чтобы подтвердить слова Кузьмы и для того, чтобы напугать писателя, Ермолай зарычал и придушил его рукой. «Так что должен ты нам, голубчик, да немало. Двух тысяч будет достаточно». «У меня и двух рублей нет», — ответил Николас. «Не моя беда». Лезвие исчезло, боль осталась. Голова у тебя кумекает. Так что, навиди марафета в том фотоателье. Я слышал, рубрики там водятся. Но, не мне тебя учить. Я не вор. Лезвия вернулась, правда, тело по нему не скучало. Мы тоже. А споистешь на нас барзых? Нож поднялся выше, разрезая пиджак, рубаху и кожу, вгоняю перо под жабры. Усёк. Тогда вам точно от меня не будет никакой пользы, отшутился всё с той же улыбкой на лице Николас. Зато одним паразитам будет меньше, сухо ответил Ермалай. И сильным ударом кулака в челюсть снёс Никола со с ног. Земля перевернулась и жёстко встретила лицо. Сознание потемнело, расплылось и исчезло в небытии. Сны стремительно сменяли друг друга, пока голос не вернул Никола в реальный мир. Что с вами? Надписателем с испуганными глазами стояла Настенька. Николас, помогая себе руками, уселся на землю. Левой рукой он подвигал челюсть влево-вправо, всё в порядке, цела. Правой рукой прикрыл запёкшуюся рану на боку. Ещё не хватало, чтобы Настенька, увидев кровь, подняла шум. "Я что-то уронил", лёг, чтобы найти и случайно задремал. Улыбка с трудом держалась на его лице. Прозвучал настоящий бред, но из-за шума в голове ничего остроумнее он придумать не смог. Настенька нахмурилась. "Ладно бы всё шутки шутить, а ведь я заволновалась. Она размахивала рукой, пока Николас не поймал её в воздухе. "Не тревожьтесь, Сея, простите за глупость. Большего девушки было и не нужно. Тёплое касание ладони, искренность в словах, и обида отступила. Вообще Настенька злиться не умела. Если и случалось так, что ей приходилось ворчать, то делала она это с трудом, с натяжкой. Одним своим жестом писатель сносил её эмоциональную оборону. И Настенька, сама не понимая, как такое возможно, Тут же всё прощало ему. Она предложила помочь подняться, но Николас отказался. Он бодро вскочил на ноги, правда, пошатнулся, но сделал это так, будто так и планировал. После, прикрыв раненый бок от глаз девушки, проводил её в квартиру, учтиво взяв её корзину с бельём. Рана оказалась несерьёзной. Савелий, который был куда спокойнее по части крови, обработал порез и сказал, что через несколько дней от него не останется и следа. Вопрос о том, как рана была получена, Николас пропустил мимо ушей, а чтобы не возникло желания у Савелия его повторить, принялся рассказывать об увлекательной встрече с мастером. И под этот рассказ вывел Савелий из своего кабинета. Так что же вы думаете, вы заправду призрака поймали на автографии? Скоро узнаем, жив ответил Николас и закрыл перед собой дверь. Теперь следовало перевести дыхание. Слишком много событий пришлось на последние 2 дня. Особенно если учитывать, что второй день ещё даже не закончился. Пока оставалось время, Николас привёл себя в порядок и сходил в общественную библиотеку, где в прошлом с трудом отработал около года. Престарелая заведующая говорила с ним тепло, пока не надела очки, в которых разобрала лицо Николаса. Несмотря на это, ему удалось найти и получить несколько книг про изобретение и пользование камерой-обскурой. Тот же принцип применялся и в фотоящике. В этом Николас не сомневался. Затем он наведался в почтовую службу, где надеялся застать Георгия Александровича, но, к сожалению, у начальника не было весь день, а секретарь никак не хотел делиться личным адресом своего руководителя, особенно с человеком, чей внешний вид не соответствовал государственному учреждению. Так что, как Николас ни старался, ничего у него не вышло. Осталось единственное решение, к которому писатель Никак не хотел обращаться. Ведь кто мог справиться с напыщенным секретарём? Точно такой же тип. Пётр Алексеевич предусмотрительно оставил свой адрес. Поселился он в маленькой комнате соседнего доходного дома и собирался после сытного обеда выпить чаю с вишнёвым вареньем. Но писатель говорил настойчиво, да и от успеха этого дела зависела новая книга. Так что редактор вздохнул, грустно посмотрел на чашку свежего чая. Стал щёлкнув коленями и последовал за Николасом. Просьба оказалась довольно простой. Пётр Алексеевич навестил секретаря начальника почтовой службы и попросил у него домашний адрес Георгий Александрович. На его взгляд, секретарь оказался умным и приятным человеком. К радости редактора, они выпили чаю, правда, без варенья, но зато с сушками. Поговорили о том, какую роль играет в жизни людей почта и что порой письмо способно спасти человеку жизнь. Секретарь совсем соглашался, что побудило Петра Алексеевича на откровение. Он признался ему, что и сам любитель побаловать себя письмом. С помощью пера и чернил я передаю на бумагу частичку собственной души и делюсь ею с близкими людьми, важно проговорил Пётр Алексеевич. После этих слов секретарь взглянул на редактора с уважением, даже смахнул слезу с правого глаза. Так вот, после такой беседы, обходительности уважаемого человека, секретарь отказать не смог и написал на бумажке название улицы. Получив адрес, Никола снова исчез. Редактор поворчал на него, но быстро смирился. Такой уж он человек.